Молодая возня с союзом борьбы за освобождение рабочего класса, который волей судьбы превратился в прообраз РСДРП, была похожа на организацию литературного кружка. Кто-то испытывал наслаждение от поэзии, кто-то от истории, но он испытал несравнимую ни с чем эйфорию от первого прочтения Маркса, превратившуюся в постоянное вдохновение почти эротического характера. Оно оставило его лишь в последние годы, когда выяснилось, что что всё написанное брататом кабинетным учёным есть полуправда и даже опасная утопия, непригодная к реализации в конкретных исторических условиях. Знал ли кто-либо об этом кроме него? Иногда Ильичу казалось, что знают все, кроме молодого поколения партийцев, подобных Бухарчику, с холостичных, необстреленных диких зверей в своей пошлой вере в то, чего нет. Но чаще он думал, что о полном провале знает лишь он один. И тогда приходилось носить маску, от которой уставало не только лицо, но и то, что дикие и необразованные люди назвали когда-то душой. Он сам предпочитал оперировать другим термином, не менее убийственным по отношению к себе. За всю свою политическую карьеру, которая продолжалась уже почти 30 лет, он лишь дважды сыграл на опережение исторических волн. Дважды на опережение, не слишком ли мало? Один раз когда предложил превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Лозунг был красив, звучал неплохо и бежал впереди реки времени, подпиравшей спину. Уже через несколько лет эта самая гражданская война, которую он звал, пришла в Россию, и если бы не остервенение простого народа, не идейная пустота белого движения, что пережёвывала старую монархическую микину, чем бы всё это кончилось? Чёрт знает чем. даже несмотря на организационные способности неприятного троцкого, который создал Красную армию почти с нуля, спаяв её кровью, мечом и железной дисциплиной, этот красный бисмарк мог многое, почти всё, но что он думал на самом деле, оставалось для Ленина тайной. Второе опережение состоялось в апреле 17-го, когда приехав в Россию из эмиграции, мало кому известный и совсем непопулярный Глава социал-демократического кружка набросал десяток тезисов о перерастании революции буржуазной в революцию социалистическую. Это был его звездный час. Опять исторические волны остались за спиной, а впереди простерлась нематериальная гладь великого будущего. В воздухе было разлито электричество. Правительство Львова, а потом Керенского, заваливалось на бок, легонько ткни и рассыплется на глазах. Города заполнились озверевшими дезертирами, которым надо было что-то делать. Меншевик Суханов, тёршийся рядом, сказал кому-то, что электричество, разлитое вокруг, неожиданно нашло себе материальное воплощение в низкорослом человеке, имя которому Ленин. Но стоило Дебенко привести несколько кораблей к набережным Петрограда и польнуть в сторону Зимнего дворца, как электричество внутри Владимира Ильича кончилось. Никто не понял, что произошло. Городские обыватели высыпали на набережную и махали платочками морякам Сленкоров, ибо были уверены, что перед ними происходит военный парад. Ильич сидел в разливе вместе с Гришкой Зеновьевым, опасаясь ареста за шпионаж в пользу Германии. Кстати, лукавый Джугашвили двумя месяцами раньше стоял за то, чтобы Ленин присутствовал на суде в качестве обвиняемого в этом бессмысленном шпионаже, и Сево Ильич, конечно, Сталин не забыл. А потом Потом начались позорные догонялки истории, которые не кончились и в этот теплый сентябрь 21-го, точнее продолжились. Ленин не слишком верил в революцию на родине, помня замечание не Маркса, а Тютчева, сказавшего как-то, что будировать антиправительственное настроение в России — это все равно, что высекать искры из мыла. Ильич будировал их в юности из одного чувства азарта — И когда мыльные искры превратились вдруг в настоящий костёр, слегка растерялся. В канон февральской революции он умудрился даже брякнуть, находясь в эмиграции, что нынешнее поколение российских социал-демократов вряд ли дождётся перемен у себя в стране в обозримом будущем. И вдруг жахнуло, затрещало по швам. Пришлось догонять историю в вагоне, который кто-то назвал пломбированным, срочно возвращаясь в Россию через враждебную Германию, Это было неэтично, даже гадко, но выбирать не приходилось, и если уж германский генеральный штаб пошёл на это, преследуя свои утилитарные цели, то тем хуже для германского генерального штаба. И дальше продолжились одни догонялки. Тот же Суханов написал позднее, что после октябрьского переворота Ленин начал терять энергию, разряжаясь на глазах и переставая быть похожим на самого себя. Какая-то слепая полудохлая каторжанка, переходившая улицу с поводырем, умудрилась попасть в Ильича из револьвера метров с восьми на заводе Михельсона. Тело ее сожгли в железной бочке на территории Кремля, чему был свидетель поэт Придворов, пошлейший и бездарнейший писака, которого Ленин в грош не ставил. Подстроенные кем-то выстрелы значили только одно — петух прокукарекал. Но Ильич, застегнутый очередной волной петуха, исторического шторма не имел сил разобраться в хитросплетениях заговора. Нужно было догонять волны и выплывать из них живым. Грянула гражданская война. Троцкий сделал Красную армию и, разбив белых баронов, предложил идти на Индию. Это была игра на опережение, но Ленин медлил, не понимая, что будет делать армия в сезон тропических дождей в другой части света. В это время озлобленные до последней степени крестьяне начали заживо закапывать комиссаров в землю за то, что они отбирали у них зерно. Следовало срочно опередить историческое время, чтобы оно тебя догоняло, а не ты его. И красностский мятеж явился, казалось бы, последней каплей в принятии радикальных решений, но каких? Выход подсказал всё тот же Лев. Он положил ему на стол записку, в которой критиковал продразвёрстку и предлагал меры, существенно ослаблявшие давление на крестьянство. Ленин не вник в её содержание и на всякий случай отверг. Тогда неугомонный красный Бисмарк, находившийся в зените своих творческих сил, предложил прямо противоположное тому, что сам утверждал ранее, создание трудовых армий и экономики мобилизационно-лагерного типа. И Ленин отверг и это, потому что стал раздражаться от постоянного творческого напора. Но волны по-прежнему катились впереди, и когда в стране грянул страшнейший голод, Ленин понял, права была именно первая записка. И не ссылаясь на автора идеи, заменил продразвёрстку на продналог, скрыв от партии, что этим решением начинает формировать в разорванной коммунизмом стране буржуазный свободный рынок. Он становился вождём возрождающийся на глазах мелкой буржуазии, и сейчас, направляясь в свою кремлёвскую квартиру, думал, а скоро ли партия его раскусит через год-два? Если раскусит, то что с ним сделает? Опять заставит стрелять какую-нибудь слепую, отравит ли ядом или просто объявит сумасшедшим сифилитиком и задушит в своих объятиях на подмосковной даче, убьёт или изолирует? Орёл или решка. Он не знал ответа. Скрытая ненависть к нему росла. Это он чувствовал кончиками редких волос на своей седеющей голове. Он всегда был прогрессистом и по своему модником. Когда интеллигенты читали Нацинна и Мережковского, он конспектировал Энгельса и Фейербаха. Все ещё донашивали кателки и цилиндры, а он уже надел кепку, которая через полвека превратится в битловку, и отошлёд тех, кто знает к законодателю специфического гламура из далёкой России. В 1918 году Норвегия выдвинула его на Нобелевскую премию мира за то, что он способствовал прекращению Первой мировой войны. Но Нобелевский комитет заартачился, и премия грохнулась, улетев в воясе. Если бы не Маркс и его манифест коммунистической партии, сбивший с пути и прививший иллюзию повелителя истории, он к своим 50 уже был бы успешным премьер-министром какой-нибудь тихой европейской страны с законопослушными бургерами, стерильными улицами и сытым пролетариатом, который бы он накормил от пуза. Почему всё так получилось? Почему он угодил в столь глубокую яму? Ленин во всём винил Россию. Её просторы, в которых терялась всякая рациональная мысль, напоминали Василиска. Мистическое чудовище с женским лицом и плотными щетинистыми усами смотрело прямо в глаза, выпивая энергию и повелевая молчать. Но молчать он не мог, потому что был профессиональным журналистом, искавшим полемики там, где её не было. И он сочинял, говорил и доказывал, количество сочинённого уже превосходило то, что написал когда-то Гров Толстой. И когда через год он выдумает несуществующую должность генерального секретаря ЦК, которая лично его не интересовала, то к этому генеральному секретарю пойдут доносы на Ильича от приближённых дам. И генеральный, затягиваясь дурным табаком, будет внимательно читать каждую строчку. Ленин открыл дверь своей квартиры. В нос ударил кислый запах русских щей. Жена расставляла тарелки в столовой, вздрогнула от его присутствия. — Что такое? — пробормотала она. — На вас лица нет. Ленин не ответил, он сел за стол и забарабанил пальцами по скатерти. Перед ним стоял никелированный поднос, который он вывез из «Националя», свитееватой монограммой гостиницы. Он жил там с семьёй первое время после побега из Петрограда в ожидании кремлёвской квартиры, сравнительно тесной и не совсем удобной для нескольких человек. Крупская с опаской поглядела на мужа, потому что барабанная дробь пальцев не сулила ничего хорошего. Заметила, что из крупного носа его вытекает жир, вытащила из кармана серого платья носовой платок и, приблизившись к Владимиру Ильичу, вытерла жир с носа. И заодно оттёрла его влажноватый лоб. "Я хочу спросить, когда мы сможем освободиться от совести?" сказал он, отстраняясь от её платка. Он не любил, когда к нему лезли с телячьими нежностями, тем более оттирали нос, который часто потел и излучал испарения. "А что вы подразумеваете под совестью?" поинтересовалась Надежда Константиновна, отступая. "Внутреннее самокопание". бесплодную достоявщину, истерику прощавых курсисток. Через 100 лет, медленно ответила Крупская, смотря поверх его головы. Иногда она напоминала самнамбулу, его жена, не требовавшая мужской ласки, вообще какого-нибудь внимания, мягкая, словно резиновая игрушка, она смотрела выпученными глазами в пустое пространство и как будто прозревала в нём то, чего не видел сам Ильич. О ней нельзя было сказать словами Гоголя: баба что мешок, что положит, что и несёт. Он клал в неё не внимание, усталость, раздражение, которое часто переходило в открытую грубость, но она никогда не отвечала тем же. Иногда ему казалось, что Надежда общается с духами, в которых он, материалист и политик, конечно же, не верил. Однажды в каком-то дешёвом журнале Ильич увидел фотографию госпожи Блаватской, медиума, эзотерика и авантюристки. И поразился одно лицо. — Хм, значит, через сто лет, — повторил он, чтобы донести до собственной головы слова Надежды Константиновны. — Через сто лет не будет совести, вы утверждаете. — У всего народа не будет или только у руководящего партийного звена? — При чем здесь партийное звено? — не поняла она. — У них совести отродясь не было. — Но у меня-то есть, — неожиданно возразил муж, — Крупская промолчала, ничем не выразив своих чувств. «И какая же это будет Россия без совести? Свободная, процветающая страна или пустыня, в которой плачет дикий, необузданный человек?» Надежда Константиновна опять не ответила. Она была одета в платье мышиного цвета, свободного, мешковатого покроя, которое делало ее похожей на беременную. Пол в гостиной был вымыт до блеска, и она была одета в платье мышиного цвета, Его она мыла сама, вместе с Марией Ильиничной, с сестрой вождя, согнувшись, задыхаясь и кряхтя. — Гамлет! — пробормотал вдруг Ленин задумчиво. — Он как будто разговаривает со своим отцом, и никакой идиот-постановщик не додумался до того, что на самом деле принц разговаривает с самим собой. — Это не отец, это призрак к нему приходит, — напомнила Надежда Константиновна. Он разговаривает с самим собой, повторил Ильичу прямо. А где ж Маша? спросил, на всякий случай переключая разговор на бытовые темы. Пошла прогуляться по Кремлю. Прогуляться по Кремлю? Хм, а что там смотреть? не понял он, подавляя проснувшееся раздражение. Ладно. махнул рукой, словно отгонял тревожную мысль. У нас что на обед щи? А у вас разве кончился рабочий день? осторожно спросила Крупская. Всё завершено. Хотя в кабинете остался Феликс, может дать ему щей? Зачем? Ну, он покушает и уйдёт поскорей. Вряд ли не согласилась Надежда Константиновна. Феликс всё отнесёт беспризорным детям, а сам останется сидеть до ночи. Ну и чёрт с ним, пусть сидит, зло сказала Лич. Мне нужно съезжать отсюда, добавил он с тоской, подальше. А то меня здесь задушат. Под Москву, что ли? А почему вы вдруг спросили о совести? поинтересовалась Крупская с подозрением. Она вам сильно мешает? Мне мешает только глупость. Просто есть одна проблема. Орёл или решка? Орёл. Вдруг страшно произнёс Ильич, глаза его посветлели от пролетевшей внутри молнии. Орлиан, воскликнул он. Я назову его Орлианом. Вскочил со стула так, что тарелка на столе звякнула о ложку. помчался в спальню, которая одновременно служила ему домашним кабинетом, и через минуту возвратился с большой географической картой. Растелил её на столе, сгрёб приборы на самый край, и пустая супница чуть не грохнулась на пол. Вот здесь. Он ткнул карандашом куда-то в Сибирь или здесь. Его карандаш спустился в пустыню на самый край Алтайской губернии. Цепь озёр, видите? Здесь самое место химическому комбинату. и новому американскому городу с названием Орлиан. Крупская с горестью в глазах смотрела на него, как смотрит на помешанного заботливая дальняя родственница. Химические отходы будут сливаться прямо в озеро, котлован рыть для этого не потребуется. Глауберова соль будет цениться выше золота, а на берегу заживут счастливые советские люди. Десятичасовой рабочий день, 6 дней работаешь, на седьмой отдыхаешь. Из Ойурота сюда приедет партийная молодёжь. Поклонившись могиле 11 партизан замученных белогвардейцами, они явятся в Орлиан за опытом построения города будущего в безжизненной пустыне. Есть от чего сойти с ума. В груди Крупской что-то заколокотало, заворочилось, будто ворона в гнезде. А потом? После Орлиана что? восклицал Ленин. А после Орлиана мы пойдём на юг. к диким кочевникам и везде настроим американские города. И пусть в ЦК будет кто-нибудь не согласен, расстреляю, прохрипел он. Меньшевистскому хвостью попам елейникам, Белогвардейскому подполью, по рукам алчных сволочей, политических проституток, всех, кто мешает коммунизму доказать своё превосходство к Феликсу за душевным разговором в ледяном карцере. Володя, кстись. Вдруг — пробормотала Крупская с величайшей мукой в голосе. — Какой коммунизм в условиях НЭПа? — Ах да, НЭП! — прошептал он разочарованной правдой. Я как-то забыл. Он замолчал, потом закашлялся, опустился на стул, потому что слабые ноги уже не держали. Электрическая батарея внутри разрядилась окончательно. — Ты вредишь наяву, — сказала ему Крупская. — Хм... Мм, я в самом деле несколько увлёкся, согласился нехотя Владимир Ильич. Он свернул карту, положил на неё карандаш и, закинув руки за голову, откинулся на спинку стула. Отдай всё лёви. Вдруг произнесла жена голосом глухим и подземным: "Ты стал слабый, больной, ты всего этого не потянешь". "Лёви?" по возможности едко осведомился Ильич. "Почему именно лёви? Что у нас другие их нет?" В действительности он лишь разыгрывал полемическое изумление, потому что слышал это имя от жены не впервые. Льву Давидовичу уточнила жена, чтобы не осталось никаких сомнений, и чем скорее, тем лучше. Он хотел её отчитать, даже шлёпнуть не больно по щеке, как это делал раньше, но сейчас настолько почувствовал себя скверно, что даже явная глупость из уст товарища по партии показалась невинной шуткой. Я не против — сказал он, вставая. — Как решит ЦК, так и будет. Камнем на шее у партии я быть не хочу. — Ощи! — осведомилась Крупская, видя, что муж уходит. — Я сыт вашими щами по горло, — ответил Ильич, потому что неожиданно обиделся. В душе открылась какая-то рана, и горше всего было то, что эта женщина, напротив, не понимала очевидного. — Как только я сдам дела, меня сразу же убьют, и вас вместе со мной! Этого может не знать новичок в политике, но не вы. Он сообщил об этом почти равнодушным тоном, без ложной аффектации и драматизма. Ни один мускул на лице не дрогнул. Только уголки узких глаз слегка опустились вниз. За что вас убьют, не поняла жена? За все. За НЭП. Разбудите меня через полчаса, если я засну. Он прошел в свою спальню и разделся до нижнего белья. Это белье он носил после ранения даже в жаркие дни, ибо стал мерзляв. лёг на кровать, покрытую клетчатым пледом, подаренным ему собственной матерью в Стокгольме, в далёком унылом году, когда первая русская революция бесславно сошла на нет, а нового революционного подъёма уже никто не ждал.